То же, что печатают о себе масонские организации, та информация, которую они выдают для внешнего мира, для профанов, от греческого «профаны», стоящие вне храма, посторонние невежды, действительно не дает полного представления о разных сторонах их деятельности. Тем не менее, не станем пренебрегать и этим источником. Тот, кто решается на свой страх и риск исследовать тайны ордена, его историю, составить собственное мнение при первых же попытках общаться с его членами, наталкивается на стену недоверия и подозрительности, рискует подвергнуться травле и дефамации. Одним из тех, кто попытался преодолеть стены храма, за последние годы был английский журналист Стивен Найт. исследование которого «Братство. Секретный мир франкмасонов» появилось на свет в 1983 году в стране, считающейся ныне колыбелью масонского движения Великобритании. Прежде всего, отметил в предисловии Найт, исследователь сталкивается с проблемой организованной секретности. Он привел текст закрытого Каменике. выпущенного 10 июня 1981 года графом Кадаганом, руководителем Бюро общих целей масонской организации. Членам братства предлагалось вежливо отказываться комментировать, если к ним обратится какой-либо репортер. Речь шла о самом Найте, который в то время разослал свою анкету ряду видных масонов страны. «Нам нечего скрывать и, конечно, нечего стыдиться», писал второй по значению руководителя английского масонства. Номинально его возглавляет один из членов королевской семьи. С 1967 года великим мастером великой ложи Англии является Эдуард, герцог Кентский. «Но мы возражаем против того, чтобы наши дела изучались посторонними. Мы пришли к выводу, то молчание является лучшей практикой. Далее приводилась ссылка на старинные масонские правила поведения в присутствии посторонних немасонов». Вы должны быть осторожны в поведениях и словах, чтобы даже самый проницательный посторонний не смог открыть или узнать то, чего ему не полагается знать. Иногда вам придется менять тему разговора, и осторожно уводить его в сторону в интересах чести достопочтенного братства. Другой собеседник Найта сформулировал древнее правило менее дипломатично – не метать бисер перед свиньями. А чтобы увести посторонних в сторону, если от них нельзя отвязаться, допустима и дезинформация. Некоторые собеседники отмечал Найт – Согласившись побеседовать, стремились подсунуть извращенную информацию. Расчет делался на то, что автор клюнет на приманку, опубликует явную чушь. Это скомпрометирует его самого и всю работу по сбору сведений о масонах. На это угрожали, старались подкупить, лишь бы он не публиковал свою книгу, издательство расторгло с ним договор. Когда его труд вышел в другом издательстве, «Братство» пыталось помешать его распространению. Найт не был исключением. Интересно видеть, замечал он, как много работ, написанных о «Братстве немасонами», быстро исчезли из печати, несмотря на большой читательский спрос. В то же время брошюры, статьи, книги, рисующие масонство в идеальном свете и принадлежащие Самим членом Ордена составляет большинство публикаций. В целом их немало. Найт подсчитал, что к 1950 году число книг и статей на эту тему приблизилось к 50 тысячам. Они тоже могут служить источником. Но их недостаток неполнота полнота сведений, как мы уже сказали, очевиден. Вот почему, работая ряд лет над этой темой, чтобы не впадать в крайности, я стремился прежде всего к тому, чтобы придерживаться наиболее проверенных и достоверных фактов, сопоставлять с ними те или иные утверждения. Важно, видимо, руководствоваться принципами историзма.